Глава 13. К чести дона Чезера оправился он быстро, отреагировав со всей возможной дипломатичностью. «От лица магистрата нашего чудесного города я рад приветствовать достопочтимого графа Камарина и его супруг. Касаемо же претензий на наследие славного рода Занзара, ваше право, мы не смеем препятствовать всему благородному стремлению». Чезар поёжился и повел плечами, будто те у него затекли, Глава рода Делла Равера постарался незаметно оглянуться, но тут же вынужден был вернуть свой взгляд к нам. «Какие документы мне необходимо предоставить магистрату с его поверенными для подтверждения владения всеми оставшимися активами рода Занзара? Этим вопросом я преследовал сразу две цели. Проверить, осмелиться ли Чезаро вставлять нам палки в колеса и уточнить полный список активов, оставшихся в ведении рода Занзара». «Видите телеграф, осторожно начал глава магистрата. Магистрат не уполномочен подтверждать ваше родство. Понимаете, род Занзара имел некие специфические способности, зафиксированные в защите палацу Дельте, поэтому для всех лучшим доказательством ваших притязаний станет попадание внутрь резиденции герцогов. Многие пробовали, но никого защита так и не признала. Дон Чезаре картинно развел руками, якобы они здесь совершенно не при делах. При этом взгляд его продолжал скользить по постройкам лётного поля, но так и не зацепившись за что-либо вернулся к нам. «Мы четыре сотни лет ищем кровную родню герцогов, способную вывести замок из спячки и прекратить все те ужасы, происходящие на его территории. Мертвое наследие Занзара кошмарило городских жителей Манту и все эти годы. Поверьте, мы заинтересованы в обретении хозяина палацу не менее вашего». «Бояться нужно не мертвых, с ледяным оскалом ответил я Дону Чезаре. «Я бы на вашем месте боялся живых». В этот момент взгляд Джованни заволокло туманом безжизненной белизны, глаза его сузились, а ноздри затрепетали, словно учуяли нечто одному ему ведомое. «Фэс!» — рыкнул он взявшимся из ниоткуда сумеречным гончим, и те сорвались в гон в разные стороны. «Что происходит?» «Смерть!» — взгляд Джованни так и не прояснился. Сюда идет большая смерть, и это не моя магия. Перехвачен диверсант на подходе к Заре, при себе взрывное устройство, усыплен. Перехвачен диверсант на подходе к Верному, при себе взрывное устройство, устранен. Перехвачен диверсант у Капельки, при задержании оказал сопротивление, устранен. Одновременно пришло три доклада от кровников. Активируйте максимально возможную защиту, отбрасывайте швартовые и поднимайтесь в небо живо отдал я приказ капитанам воздушных гигантов. За ними пришел черед и кровникам. «Все в черепаху! Активируем большие тактические щиты!» все и все пришли в движение. Дирижабли дернулись, срывая швартовые канаты с причальных мачт. Вокруг корпусов воздушных гигантов замерцало едва заметное силовое поле, с каждой секунды набирающее мощность. Канаты опали безвольными нитями, и дирижабли врубили форсаж на двигателях, поднимаясь строго вверх. Судя по скорости подъема, к импульсу двигателей добавилась и помощь воздушных магов. Кровники вокруг уже почти завершили построение, замыкая защитный круг. «Чьи родовые метки?» «Черного единорога». Я поднял взгляд на Джованни. Тот все так же ничего не видел и не слышал. Его зрачки хаотично мельтешили, не в силах остаться на одном месте. Слишком топорно. Брамао так не сделали бы. Все равно, что собственным гербом размахивать при заказном убийстве. К тому же Висконте фанатично любил сына, чтобы намеренно подставлять того под удар. «Смерть придет оттуда», — пробормотал маг смерти, подслеповато щурясь, когда его взгляд, наконец, прояснился. Рукой он указывал на причальные мачты невдалеке от нас. «Люди с эмблемами вашего рода пытались взорвать мои воздушные суда», — не стал я миндальничать, сообщая новости по-русски, чем несказанно удивил Дона Чезера. «Нас подставили», — успел ответить маг смерти, — прежде чем сдетонировал первый из дирижаблей, висящих на приколе. От грохота заложило уши. Во все стороны шрапнелью разлетались элементы обшивки и детали конструкции. Круг замкнулся, замерцав тактическими щитами. Знаменосцы также оказались внутри него. Вспомнилась случайность, произошедшая с нами на аукционе в Дербенте и доказавшая, что против лома нет приема. таймей Каменная стена вокруг построения, толщина метр, высота два!» «Крыша?» Деловито уточнила иллюзионистка, за пару секунд возводя вокруг нас убежище, но ее голос утонул в грохоте взрыва следующего дирижабля. Тот находился уже значительно ближе к нам. «Что происходит?» Дон Чезаро оглядывался по сторонам, пытаясь рассмотреть хоть что-то в нашем каменном мешке. Взрыву он слышал, но кому могло понадобиться взрывать баснословно дорогие суда, которые всеобщим международным решением было принято не использовать в боевых действиях и не уничтожать? Я, признаться, тоже не ожидал, что на нас нападут прямо в воздушном порту. Все же был наслышан про нейтралитет воздушного флота. Даже любопытно стало. Это кому же был закон не писан? «Кто-то с гербами рода Баромео решил угробить все стоящие в манту и дирижабли и нас заодно», — Ввел в курс дела главу магистрата Джованни. «Мы к этому не причастны, а когда я узнаю, кто...» Его слова заглушил очередной взрыв совсем рядом. По каменной стене загрохотала шарапнель всевозможных осколков. «Наша тройка цела?» — разом обратился ко всем капитанам дирижаблей. «Цела! В небе! Баронесса Белухина лютует!» А вот и нашелся автор ускоренного взлета нашего минифлота. С талантами баронессы нашим дирижаблям ничего не угрожало, а уже своих ласточек она готова была уничтожить кого угодно. Сверху на нас прилетел довольно увесистый кусок обшивки дирижабля — ощетинившиеся остатками полого металлического каркаса. Воздушники слаженно отработали по нему ударом, отбросив угрозу за пределы нашего убежища. Чьи дирижабли стояли сегодня на летном поле? Это нужно уточнять в воздушном порту. Чезаро бледнел на глазах, представляя масштаб последствий. Он, конечно, ожидал военных действий, но не от неизвестной же стороны. За стеной послышалось завывание. «Граф, пропустите внутрь моих собачек, они пришли не с пустыми зубами». Я передал приказ кровникам, а и сама в одном месте открыла им проход. Каждая из сумеречных тварей тащила в зубах по телу. Судя по тому, что биения сердца у них не было, то тела были свежеубиенные. «Будьте добры, освободите мне немного места для работы», весьма вежливо попросил Джованни, снимая пиджак и закатывая рукава белоснежной рубашки. «Маг без всякого стеснения складировал трупы и принялся избавлять от одежды их верхнюю половину тел. Я пристроился рядом на корточках, поочередно используя еще не свернувшуюся кровь для просмотра воспоминаний. Подозреваю, что эту троицу сумеречные гончие доставили своему господину не просто так». Беседовал Джованни с душами без всякого пиетета. Скупые вопросы по делу для восстановления полноты картины выдавали недюженный опыт в допросном деле, Я же со своей стороны имел возможность сравнить ответы на вопросы с информацией из памяти крови. Для Барамео выходила не самая радостная картина. Конкретно эта тройка нападающих действительно служила роду Барамео, но в силу разных причин. Карточные долги, банкротство или увлечение в грабеже согласились пойти на самоубийственный заказ по уничтожению дирижаблей. В самый неподходящий момент в зоне риска возник Джованни и его люди, связанные клятвой служения – Начали тянуть время, за что и поплатились жизнями. Их устранили до того, как они привели в действие взрывные артефакты. Каждого из исполнителей обхаживали по отдельности, не сообщая о других подельниках. Сколько человек было завербовано, они не в курсе. Каких-либо отличительных черт своих нанимателей смертники назвать не смогли. Возможно, имело место ментальное внушение. Что меня порадовало, так это то, что Джованни не стал скрывать ничего из полученной информации. В ситуации, когда его рот обвинят в уничтожении трех, последовавший за этим взрыв увеличил счет к организаторам теракта еще одно воздушное судно. Четыре дирижабля по самым скромным подсчетам стоили больше четверти миллиарда, а если бы пострадала и наша тройка, то счет бы приблизился к двум третьим миллиарда. Но это все мелочи, ведь эта сумма лишь покрывала бы прямой ущерб. Что же касается моральных компенсаций и откупных для всех стран владелец воздушными судами, Можно было не сомневаться, род Баромео не просто целенаправленно загоняли в долговую и репутационную яму. Его попросту собирались убрать с шахматной доски Пьемонта и итальянских земель в целом. В то, что подобную операцию решили случайно провернуть в день нашего приезда, я тоже не верил. Но и не мог сбросить со счетов вероятность, что для разнообразия объектом удара могли быть Барамео, а не Комарины Занзары. Мы могли оказаться лишь благовидным предлогом. К похожим выводам пришел и Джованни, завершив последний допрос и тщательно вытирая кружевным платком пальцы от крови. «Я даже не знаю, на кого подумать», — честно признался он. Все это настолько...» Я покачал головой, указывая на Чезаре Делларавере. Тот и так слишком много ненужного успел услышать. «Кто-то должен взять на себя ответственность», — тихо произнес глава магистра. «Это такие убытки, что...» что если вы, Дон Чезаре, хотя бы заикнетесь об информации, услышанной во время допроса, то следующую чью душу я буду допрашивать перед отправкой в реку времени, будете вы». Тихим и спокойным голосом закончил задал Равера фразу Мак Смерти. «С вашей стороны недальновидно угрожать главе чужого рода», — окрысился Дон Чезаре, «но скорее для порядка, чтобы не уронить чести». А с вашей стороны недальновидно назначать козлами отпущения рот, что однажды помог вам возвыситься. Падая, мы прихватим ваш род с собой, не сомневайтесь». Аристократы обменивались друг с другом взглядами, полными угроз. Пришлось вмешаться. Вы, Дон Чезеро, сейчас явитесь перед толпой и примете должное участие в разгребании последствий теракта. Наши люди вам помогут. Летное поле оцепят и никого лишнего не впустят и не выпустят. «Как главе магистрата это прибавит вам должной репутации, но вы закроете свой род и будете хранить молчание на период расследования, убеждая всех, что любые обвинения в адрес каких-либо родов или стран — это политические инсинуации. Мы же с Доном Джованни прошерстим каждый уголок лётного поля в поисках останков других его людей, а после побеседуем с захваченным языком». «Других представителей моего рода здесь не было», — покачал головой Джованни. «Гончие притащили бы их тела» нуля от них даже тел не осталось. Что же, это несколько упрощало задачу по временному замалчиванию информации, но не решало задачу с поиском организатора нападения, а потому мне предстояло много работы с анализом крови всех останков. Чезаро Делла Равера наблюдал, как 300 бойцов гвардии Рода сотворили чудо посреди хаоса смерти. Когда исчезла стена и были убраны щиты, Они оказались чуть ли не единственными выжившими посреди летного поля. Дымились остовы дирижаблей, полыхали технические постройки, земля была вспахана металлическими обломками. Тут и там взгляд выхватывал фрагменты тел погибших, а где-то вдалеке гудели сирены города, возвещая о прорыве изнанки. «Да, надо бы разнообразить сигналы на случай катастроф природных, или вот как сейчас», — Отстраненно подумал Чезаро, набирая на мобилете номер сына. Тот ответил сразу же, ожидая звонка от отца. «Как ты?» «Жив», — коротко обозначил свое состояние глава рода. «Поднимай по тревоге сотню ближников и летите в воздушный порт». «Прорыв там? Ты в безопасности? Какой ранг стихия?» «Это не прорыв», — пришлось пояснить главе магистрата. «У нас теракт. Уничтоженные четыре дирижабли. Нельзя, чтобы сюда просочились зеваки. Мне нужен кордон оцепле цепле...» Чезаро умолк на полусловие. Сын только что подал ему отличную идею, сам того не осознавая. «Забудь про теракт. Всем говори, что у нас высокоранговый прорыв, но его уже закрыли, хоть и с огромными потерями. Отбой связи». Воодушевленный пришедшей на ум идеей, как избежать политического и международного скандала, глава магистрата бегом отправился к неожиданно спевшимся графу Камарину и Джованни Баромео, чьи семьи в прошлом были врагами. Осталось только узнать, кто выжил в этой мясорубке, и ментально подправить им воспоминания. С этими мыслями он повторно набрал сына и уже на бегу добавил «Кланового ментатора прихвати с собой!» Нам с Джованни пришлось разделить обязанности. Я просматривал память крови всех, чьи останки хотя бы частично сохранились. Он опрашивал души тех, чьи тела перестали существовать. Таковых тоже оказалось немало. По итогу погибшими вышло чуть меньше сотни человек. Из них 32 человека, команда пришвартованных дирижаблей, 13 человек – смертники и порядка полусотни человек, обслуживающий персонал воздушного порта. еще порядка полусотни были ранены взрывами, остальной персонал вообще плохо понимал, что произошло. Глава магистрата продемонстрировал поразительную изворотливость, на ходу переквалифицировав теракт в высокоранговый «Прорыв изнанки». «Начинаю подозревать, что настоящих прорывов изнанки в нашем мире не так, чтобы и много». Гораздо чаще ими прикрывают и списывают местные разборки. Менее чем через полчаса прибыл сын Дона Чезара, Джакома, с гвардией рода и лекарями. К вечеру все выжившие были абсолютно уверены, что счастливо пережили прорыв изнанки минимум седьмого ранга и каскадную детонацию двигателей дирижаблей. Нам же предстояло провести переговоры с Баромео. Как-то не так мы себе представляли наше триумфальное возвращение» но в существующей ситуации неизвестного врага, старательно стравливающего наша рода, было бы глупостью не обменяться информацией. «Может, все же остановитесь у нас?» предложил Джованни, когда я помогал устанавливать личности погибших по останкам для передачи родственникам. «Нет, у нас есть свой дом, туда и отправимся». Еще неизвестно, примет ли вас палаццо Дельте или нет. Пообещайте хотя бы рассмотреть наше предложение в случае неудачи». «По-твоему, я похож на человека, способного полагаться на счастливый случай в таких вопросах?» Я задал вопрос по-русски специально, чтобы нас не могли понять местные. «По-моему, ты похож на человека, способного жить, полагаясь на...» «Как это у вас говорят?» Он задумался, подбирая слово, и даже засветился от счастья, вспомнив подходящее. «Вот, на ебу случай. И ведь работает!» «Если бы не ситуация, вокруг я бы рассмеялся. Вот уж точно!» «У меня не жизнь, а сплошной случай», верно подмеченный по простоте душевной Джованни. «И все же откажусь. Там никто не жил четыре сотни лет, ты состояние палаца представляешь?» Уже совсем в лоб продолжал стоять на своем маг смерти. «А у тебя две жены, которые наверняка захотят принять ванну после всего произошедшего». Ольга с и трудились со всеми наравне, не покладая рук. Благодаря иллюзионистке с даром овеществления иллюзий Они смогли развернуть полевой лазарет прямо здесь, обрабатывая раны и оказывая первую помощь. И хоть лечить они не могли, но остановить кровь, промыть рану и наложить повязки вполне. «Джованни», — наконец не выдержал я, — «комфорт моих жен — моя проблема. Если ты думаешь, что имея три сотни одаренных в родовой гвардии, я не смогу обеспечить своим людям достойные условия жизни, хоть под открытым небом, хоть в древнем замке, то мне вас жаль». Макс смерти поднял руки в жесте «Сдаюсь». «Можем ли мы с отцом вечером нанести вам визит?» Уже совершенно иным тоном обратился ко мне Джованни. «Не думаю, что палаццо будет рада вас видеть в гостях после того, что вы вытворяли на его землях последние несколько сотен лет», прямым текстом я указал на грехи рода Барамео. «И это я сейчас еще не упоминаю саму войну. В ближайшие несколько веков вам лучше держаться от земель Занзара подальше. Это бесплатный дружеский совет». Джованни удивленно вскинул брови, но промолчал, принимая во внимание полученные предупреждения. «Тогда могу ли я от лица своего рода пригласить вас с супругами и... Эмм... Баронессой Комариной, если таковое пожелает...» Он оглянулся по сторонам, будто ожидание появления вампирши прямо здесь и сейчас. «Прибыть к нам на ужин сегодня. Естественно, для обсуждения сложившейся ситуации и обмена информацией». «Хм... Он все же решился...» Я все ждал, когда же Джованни заведет разговор о матери, раз уж графа Барамао стал называть отцом. И вот свершилось. Пригласить можешь, я даже отвечу согласием, но в каком составе прибудем, пока затрудняюсь ответить. «Благодарю», — кивнул Макс смерти и я чуть ли не щелкнул каблуками. «Тогда будем ждать вас к восьми». «Кто же знал, что к восьми я окажусь совершенно не там, где планировал?»